Рабочие заметки. Дело Сара Лероа, 1997 год. Ирис хочет, чтобы я ходила в бассейн 3жды в неделю. Сара сидела по-турецки в гостиной Куртенов и плела браслетик из ниток. У Анжелики для такого рода занятий не было ни усидчивости, ни аккуратности, поэтому она играла в тетрис, развалившись на старом коричневом диване. с шумом втягивая через соломинку остатки шоколадного молочного коктейля с одна упаковки несколько месяцев назад муж Мари Клер Кортен ушёл из дома и она выбросила все фотографии с ним но другими не заменила и теперь над телевизором висели пустые рамки как напоминание о его уходе от которого анжелейка её сестра и мать чтобы они не говорили так и не оправились Что ещё за история с бассейном? нахмурилась Анжелика, отложив в сторону электронную игру, которую стащила у старшей сестры. Сара смутилась и покраснела, не поднимая головы от своего плетения. Ирис говорит, что важно заниматься спортом, а я люблю плавать, вот я и выбрала бассейн. Ты любишь плавать летом в море? Не будешь же ты ходить три раза в неделю в городской бассейн? Что за идиотизм? Ирис говорит, что я должна больше заботиться о своей внешности. Мой отец хочет стать мэром Бувиля, и мы все должны быть упречны, безупречны, поправила Анжелика. Да что творится в голове у твоей мачехи? Сара ничего не ответила и только пожала плечами. Анжелика больше не могла сдерживать обиду, копившуюся в ней вот уже несколько месяцев с появлением Ирис в жизни Сары. Подруге нельзя было опаздывать к ужину, стало обязательным посещение светских мероприятий по выходным. Анжелика виделась с Сарой всё реже. Мало-помалу Ирис полностью изменила образ жизни семейства Леруа и всё больше ограничивала свободу своей падчерицы. «Первым делом семья», — бесконечно повторяла она, ясно давая понять, что Анжелика в это понятие не входит. Она никогда не предлагала ей остаться на ужин, Никогда не заговаривала с ней. Анжелика, привыкшая к комплиментам со стороны взрослых, к повышенному вниманию, сразу же сочла такое отношение к себе враждебным. При этом Ирис постоянно приглашала дочь одной из своих подруг, Жюли Дюраше, которая училась в параллельном с ними классе, сходить с Сарой за покупками или перекусить в порту. А несколько дней назад Ирис в присутствии Анжелики Заставила Сару снять футболку с супергероями, которую та дала ей поносить. "Ты не можешь так одеваться", отчитала она Сару. "В нашей семье деревенщин нет". Сара готова была поклясться, что Ирис не знает, чья на самом деле эта футболка, но Анжелика приходила в ней на прошлой неделе. Так что Ирис задела гостью намеренно, и одна только Сара не хотела в это верить. Да "И та деревеньщина, которая одолжила её Саре", заявила Анжелика, глядя Ирис прямо в глаза. Ирис лишь повела плечами и ничего не ответила. Анжелика это восприняла как объявление войны, а эта история с бассейном переполнила чашу её терпения. Она встала посреди комнаты, скрестив руки на груди, и заявила: "Ирис, уже весь ваш дом переделала под себя. Понатыкала везде ароматических свечей, указывает тебе, что говорить, как одеваться, как себя вести, а теперь ты ещё в бассейн будешь ходить три раза в неделю. Сара, она тебе не мать. Ничего страшного. Мы сможем видеться по вторникам, четвергам и выходным. Это всё нужно для карьеры моего отца. Ты же знаешь, когда-нибудь он станет мэром, и она не хочет, чтобы моё поведение навредило его репутации. Ты повторяешь её слова как попугай. Да что с тобой? Какое тебе дело до политической карьеры отца? Мы семья, и должны поддерживать друг друга. Да-да, знаю. Поэтому, когда мы идём из школы к тебе, за нами всегда увязывается Бенджамин. Сара чуть нахмурившись оторвалась от своего плетения. Почему тебе так не нравится Бенджамин? Я вот, знаешь ли, его очень люблю. Да, я заметила. Бенджамен, то Бенджамен всё, такой красивый, такой идеальный. Достаточно увидеть, как ты на него смотришь, и сразу ясно, что ты по нему сохнешь. Сара покраснела. Анжелика, не говори так о моих братьях. Они не братья тебе. 9 месяцев назад ты их даже не знала. Сейчас они моя семья. А ты Ирис купила тебя вот что, перебила Сара Анжелика. Вы ходили с ней на шопинг, и штанов от Zara оказалось достаточно, чтобы ты стала слушаться её как собачонка. Прекрати! Но это правда. Ты слепая, что ли? Тебе же всё запрещено. Не вернёшься домой к половине седьмого всё, конец света. Тебя заставляют ходить в церковь на эту дурацкую мессу по воскресеньям в полдень, мы обедаем семьёй. Никаких коротких юбок, драных джинсов, грубых слов и бла-бла-бла. Анжелика Расхаживая по гостиной, передразнивала Ирис. "Прекрати!" вскричала Сара, отшвырнув в ярости своё плетенье. "Прекрати издеваться над ней. Так ведут себя все нормальные матери, поняла? Много ты знаешь наших ровесников, кому родители позволяют болтаться не знаю где до 10:00 вечера. Но она не твоя мать, она не имеет права тебе запрещать. Она старается мне помочь". Анжелика ухмыльнулась. Ха-ха-ха. Вот И поэтому она советует тебе не носить очки, мол, в них ты выглядишь уродливо. Она права. Мне без них лучше. У тебя же постоянно болит голова из-за этого. Ты на полном серьёзе думаешь, что она старается для тебя? Да она хочет превратить тебя в образцовую пойд девочку, в куколку, переделывает под себя. Но на самом деле ты же не такая. Сара встала перед Анжеликой, сжав кулаки. Ты-то можешь себе позволить так одеваться, потому что ты красивая, тебя и так все обожают, а мне не повезло с внешностью. Вот и приходится прилагать усилия. Анжелика в изумлении выпучила глаза. Тебе это, дура такое говорит. Это дура, единственная, кто обо мне заботится. Пока она не появилась, мы сами заботились друг о друге, и этого было достаточно, возразила Анжелика. Сара ничего не ответила, и яростно продолжила плести браслетик. Анжелика вернулась на диван. Мы впервые поссорились. Спустя несколько минут заметила успокоившуюся Сара. Анжелика ничего не ответила, поэтому Сара подняла голову от своего рукоделия и увидела, что подруга беззвучно плачет. Она быстро встала и подошла её обнять. Не плачь, это ерунда. Просто маленькая ссора, ничего страшного. Ну всё, ничего, всхлипнула Анжелика, утирая рукавом слёзы. Нам нельзя ссориться. Ведь у меня никого нет, кроме тебя и Фанни. Ну всё, вот мы уже и помирились, сказала Сара, похлопавая подругу по спине. Моим родителям пришлось помириться из-за этого они возненавидели друг друга и разошлись. «С нами такого никогда не произойдёт. Мы слишком близки. Мы же как те с открытки, Монтани-Боттичелли. Ты хочешь сказать «Монтень» и «Лабоэси»? Точно, потому что это был я, потому что это был он и всё такое. Мы же сёстры, а сёстры всегда мирятся». Анжелика неуверенно пожала плечами. «Обещаю тебе», — сказала Сара. «Обещаю тебе», — сказала Сара. Пусть даже мы отсюда уедем, пусть потеряем друг друга из вида, но если через 20 лет ты позвонишь в мою дверь или я в твою, мы продолжим общаться, как будто расстались только вчера. Анжелика улыбнулась сквозь слёзы. Мы не узнаем друг друга. Нам будет по 30 лет. К тому времени мы станем морщинистыми старухами. Сара прыснула со смеху. «Точно, у тебя будет семеро детей и огромная, как у кондитерши, грудь. А ты станешь похожа на училку природоведения, будешь одеваться в платья, сшитые, как из занавески». Мысль, что когда-нибудь они доживут до почтенного 30-летнего возраста, так их развеселила, что они хохотали несколько минут и не могли остановиться. Знаешь что, даже если мы встретимся через 50 лет, когда все эти зануды помрут и останемся только мы, поселимся с тобой вместе в один дом престарелых и будем веселиться как сумасшедшие до самого конца. Отличная идея. Другие старики будут недоумевать, от чего мы так дурачимся, а мы им ничего не расскажем. А ещё будем жульничать, играя в бридж и в лото. Только нам нужен секретный код, заявила Анжелика, вытирая слёзы от смеха. Теперь она точно больше не переживала. Что-нибудь такое, что мы даже в старости вспомним. И Сара придумала: "Я знаю, это будет фраза Яго из Аладина. Никто лучше нас не изображает Яго из Аладина". Анжелика тут же сдавила руками щёки и, искривив глаза, принялась подражать мультяшному попугаю: "Джафар, я застрял! Джафар, я застрял!" Это было так похоже, что девочек снова накрыл приступ веселья. Они повалились на пол и хохотали во весь голос, пока не вошла разъярённая Фанни. Сколько можно ржать? Я вообще-то заниматься пытаюсь. Её раздражение вызвало у Анжелики и Сары очередной взрыв веселья. Ну Джафар, я застрял, кричала Анжелика, уперев руки в бока, пока Сара давилась от смеха. Фанни закатила глаза. «Какие вы ещё всё-таки дурочки!» — проворчала она и стремительно вышла, чтобы скрыть улыбку, которую у неё вызвал вид покатывающихся со смеху девочек в этой мрачной гостиной. Теперь редкие ссоры Анжелики и Сары всегда заканчивались перед разниванием Яго и Заладина. Так было до инцидента в лодочном сарае. Фраза «Джафар, я застрял!» значало прости или ничего страшного. В свободные от посещения бассейна дни Сара продолжала видеться с Анжеликой, хотя Мачеха этого не одобряла. Что касается Анжелики, то она старалась сдерживаться и не говорить гадости о Бенджамене, хотя ей и приходилось делить с ним свою подругу.